Работа, которую я проделал, безусловно, пошла мне на пользу. Я стал писать лучше, хотя отнюдь нехорошо. Писал напряженно, слишком старательно. Я пытался строить фразы по определенной форме, но не видел, что форма выпирает наружу. Я заботился о том, как расставить слова, но не соображал, что порядок слов — Естественный для начала XVIII века, кажется весьма неестественным для начала XX. Того, что больше всего восхищало меня в свифте, впечатление непогрешимости, я не мог достичь, покуда старался его копировать. Тогда я написал несколько пьес, забросив все, кроме диалога. Лишь пять лет спустя я опять взялся за роман. Но к тому времени я уже не ставил себе стилистических задач. Я решил писать без всяких ухищрений, в, возможно, более оголенной и непрекрашенной ванере. Мне столько нужно было сказать, что я не мог позволить себе роскошь даром тратить слова. Я хотел только излагать факты. я поставил себе недостижимую цель вовсе не употреблять прилагательных. Мне казалось, что если найти правильное слово, можно обойтись без эпитета. Книга моя представлялась мне увидеть длинные телеграммы, в которой экономии ради опущены все слова, не абсолютно необходимые для передачи смысла. Я не перечитывал ее после того, как держал корректуру, и не знаю, в какой мере удалась моя попытка. Сколько помнится, написана эта книга, во всяком случае, более естественно чем все, что я писал раньше. Но я не сомневаюсь, что местами она сделана неряшливо, и, вероятно, в ней немало грамматических ошибок. С тех пор я написал еще много книг, и хотя я перестал систематически изучать старых мастеров, дух бодр, но вплоть немощна, но всегда и все более усердно старался писать как можно лучше. Я установил пределы своих возможностей и, как мне казалось, выбрал единственно разумный путь — стремиться обучать к максимальному совершенству в этих пределах. Я уже знал, что не наделен лиризмом. Словарь мой был беден, и никакими усилиями я не мог существенно его расширить. Мне плохо давалась метафора. Оригинальное, запоминающееся сравнение редко приходило мне в голову. Поэтические взлеты широта воображения были мне не по силам. Я восхищался ими у других писателей, так же, как их сложными тропами и необычным полным недомовок языком, в который они облекали свои мысли, но собственный мой мозг не подсказывал мне таких прикрасок, а я устал пытаться делать то, что не получалось у меня само собою С другой стороны, Я был наделен острой наблюдательностью, и мне казалось, что я вижу много такого, что ускользает от внимания других людей. Я умел ясно писать то, что видел, я мыслил логично, и если не обладал особым чутьем к изысканным экзотическим словам, то во всяком случае способен был оценить звучание слова. Я знал что никогда не буду писать так хорошо, как мне бы хотелось, но не терял надежды научиться писать настолько хорошо, насколько это возможно при моих природных недостатках. После долгих размышлений я решил, что мне следует стремиться к ясности, простоте и благозвучию. Порядок, в котором перечислены эти качества, отражает степень значения, какое я им предавал. Меня всегда раздражали писатели, которых можно понять только ценою больших усилий. Достаточно обратиться к великим философам, чтобы убедиться, что самые тонкие оттенки смысла можно выразить совершенно ясно. Я допускаю, что вам нелегко будет понять мысль Юма, Если у вас нет философской подготовки, вы, конечно, не уловите всех ее разветвлений, но значение каждой отдельной фразы поймет любой маломальски образованный человек. Редко кто писал по-английски так изящно, как Беркли. Писатели бывают непонятны по двум причинам. Одни по небрежности другие нарочно. Многие люди пишут непонятно, потому что не дали себе труда научиться писать ясно. Такую непонятность часто, слишком часто, встречаешь у современных философов, у ученых и даже у литературных критиков. последние воистину достойно удивления. Казалось бы, Люди, всю жизнь изучающие великих мастеров литературы, должны быть достаточно восприимчивы к красоте языка, чтобы выражаться, если некрасиво, то хотя бы ясно. А между тем их труды пестрят фразами, которые нужно перечитать и раз, и другой, чтобы добраться до смысла. Подчас о нем можно только догадываться, потому что сказано у автора явно не то, что он хотел сказать». А бывает, что автор и сам не уверен в том, что он хочет сказать. Он имеет об этом лишь смутное представление, которое либо не сумел, либо поленился ясно сформулировать в уме, а найти точное выражение для путанной мысли, разумеется, невозможно. Объясняется это отчасти тем, что писатели думают не до того, как писать, а в В то время, как пишут, перо порождает мысль. Опасность этого, и писатель всегда должен остерегаться ее, заключается в том, что написанное слово гипнотизирует. Мысль, облекшись в видимую форму, становится вещественной, и это мешает ее уточнению. Но такая неясность легко переходит в неясность нарочитую. Некоторые писатели, не умеющие четко мыслить, склонны считать свои мысли более значительными, чем это кажется с первого взгляда. Им лестно думать, что мысли их необычайно глубокие, а значит их нельзя выразить так, чтобы они были понятны кому угодно. Таким писателям, конечно, не приходит в голову, что вся беда в их неспособности к точному мышлению. И здесь опять действует гипноз написанного слова. Очень легко убедить себя, будто фраза, которую не вполне понимаешь, на самом деле сугубо значительно. А отсюда один шаг до привычки закреплять свои впечатления на бумаге во все их изначальной туманности. Всегда найдутся дураки, которые отыщут в них скрытый смысл. Другой вид нарочитой непонятности рядится в одежде аристократизма. Автор затуманивает свою мысль, чтобы сделать ее недоступной для толпы. Его душа — таинственный сад, куда могут проникнуть лишь избранные если преодолеют целый ряд опасных препятствий. Но такая непонятность не только претенциозна, она еще и недальновидна, ибо время играет с ней странные шутки. Если в писаниях мало смысла, время превращает их в совсем уже бессмысленный набор слов, которого никто не читает. Такая участь постигла ухищрение тех французских писателей, которых соблазнил пример Гийома Аполлинера. Бывает и так, что время бросает резкий холодный свет на то, что казалось глубоким. И тогда обнаруживается, что за языковыми вывертыми прячутся весьма обыденные мысли. Стихи Моларме, за малыми исключениями, сейчас совершенно понятны. Нельзя не заметить, что мысли его на редкость не оригинальны. У него есть красивые фразы, но материалом для его стихов служили поэтические триизмы его времени. Простота — не столь очевидное достоинство, как ясность. Я всегда стремился к ней, потому что у меня нет таланта к пышности языка. До известного предела я восхищаюсь пышностью у других писателей, хотя в больших дозах мне трудно бывает ее переварить. Одну страницу Рескина я читаю с наслаждением, но после двадцати чувствую только усталость. Плавный период. Полные достоинства эпитет. Слово, богатое поэтическими ассоциациями, предаточное, от которых предложение обретает вес и торжественность, величавый ритм, как волна за волной в открытом море. Во всем этом, несомненно, есть что-то возвышающее. Слова, соединенные таким образом, выражают слух, как музыка. Впечатление получается скорее чувственное, чем интеллектуальное. Красота звуков как будто освобождает от необходимости вдумываться в смысл. Но слова великие деспоты. Они существуют в силу своего смысла. И отвлекшись от смысла, отвлекаешься от текста вообще. Мысли начинают разбегаться. Такая манера письма требует подобающей ей темы. Нельзя писать высоким слогом о пустяках. Никто не пользовался им с большим успехом, чем сэр Томас Браун. Но и он не всегда избегал этой ловушки. Тема последней главы «Гидриотафии. Погребение урн. Судьба человека» вполне соответствует пышному барокко-языка. И здесь доктор из Норича создал страницы прозы, не в нашей литературе. Но когда он в той же пышной манере описывает, как были найдены его урны, эффект, по крайней мере, на мой взгляд, получается менее удачный. Когда современный писатель в высокопарном стиле сообщает вам, как обыкновенная потоскушка юркнула или не юркнула под одеяло к ничем не примечательному молодому человеку, это вызывает у вас законное отвращение. Но если для пышности слога нужен талант, которым наделен не всякий, простота — отнюдь неврожденное свойство. Чтобы добиться ее, необходима строжайшая дисциплина. Сколько мне известно, наш язык — единственный, в котором пришлось создать особое обозначение для определенного вида прозы. Пурпурная заплата. Кусок текста, выделяющийся своим эффектным, сугубо изысканным языком — Не будь она столь характерной, в этом не было бы надобности. Английская проза скорее вычурна, чем проста. Но так было не всегда. Нет ничего более хлесткого, прямолинейного и живого, чем проза Шекспира. Однако следует помнить, что это был диалог, рассчитанный на устную речь. Мы не знаем, как писал бы Шекспир, если бы он, подобно Корнелю, сочинял предисловия к своим пьесам. Возможно, они были бы столь же манерны, как письма королевы Елизаветы. Но более ранняя проза, например, проза сэра Томаса Мора, ни тяжеловесна и не цветиста и не высприняна. От нее отдает английской землей. Мне думается, что Библия короля Иакова оказала пагубное влияние на английскую прозу. Я не так глуп, чтобы отрицать ее красоту, она величественна, но Библия — восточная книга. Образность ее нам бесконечно далека. Эти гиперболы, эти сочные метафоры чужды нашему духу. На мой взгляд, не меньшим из зол, какие причинило духовной жизни в нашей стране отделение от римско католической церкви было то, что Библия надолго стала ежедневным, а нередко и единственным чтением англичан. ее ритм мощностью ее словаря ее высокопарность вошли в кровь и плоть нации. Простая, честная английская речь захлебнулась во всевозможных украшениях. Туповатые англичане вывихивали себе язык, стремясь выражаться, как иудейские пророки. Видимо, были для этого в английском характере какие-то данные. Быть может, природная неспособность к точному мышлению, быть может, наивное пристрастие к красивым словам ради них самих, или врожденная эксцентричность и любовь к затейливым узорам, не знаю, но верно одно. С тех самых пор английской прозе все время приходится бороться с тенденцией к излишествам. Если по временам исконный дух языка утверждал себя, как у Драйдена и у писателей царствования королевы Анны, его затем снова захлестывала помпезность Геббона или доктора Джонсона. В работах Хезлита, в письмах Шелли, в лучших страницах Чарльза Лема английская проза вновь обретала простоту и вновь утрачивала ее в произведениях «Де Карлиэля, Мередита и Уолтера Паттера. Высокий стиль, несомненно, поражает больше, чем простой. Мало того, многие считают, что стиль, который не привлекает внимания, вообще не стиль. Такие люди восхищаются Уолтером Патером, но способны прочесть эссе Мэтью Арнольда, И даже не заметить, как изящно, благородно и сдержанно он излагает свои мысли. Хорошо известно изречение, что стиль — это человек. Афоризм этот говорит так много, что не значит почти ничего. Где мы видим геты человека? В его грациозных лирических стихах или в его неуклюжей прозе? Ах, если-то. Но я думаю, что если человек неясно мыслит, то он и писать будет неясно. Если у него капризный нрав, то и проза его будет прихотлива. А если у него быстрый подвижный ум, и любой предмет напоминает ему о сотне других, то он при отсутствии строгого самоконтроля будет уснащать свой текст сравнениями и метафорами. Есть большая разница между велеречивостью писателей начала XVII века, которых опьяняли новые богатства, лишь недавно привнесенные в язык, и напыщенностью Гиббона и доктора Джонсона, которые были жертвой дурной теории. Каждое слово, написанное доктором Джонсоном, доставляет мне удовольствие, потому что он был остроумен, обаятелен и наделен здравым смыслом. Никто не мог бы писать лучше его, если бы он, вполне сознательно, не прибегал к высокому слогу. Он умел ценить хороший английский язык. Ни один критик не хвалил прозу Драйдена с таким знанием дела. Он сказал, что суть искусства Драйдена находить ясное выражение для сильной мысли. А одно из своих жизнеописаний он закончил так. «Всем, кто хочет выработать себе английский слог, натуральный, но не грубый, и изящный, но не бьющий в глаза, должно посвятить дни и ночи томам Адисона». Однако, когда он сам брался за перо, Цель у него была иная. Высокопарность он принимал за благородство. Ему не хватало воспитания, чтобы понять, что первый признак благородства — это естественность и простота. Ибо хорошая проза немыслимо без воспитанности. В отличие от поэзии, проза — упорядоченное искусство, Поэзия — это барокко. Барокко — трагичный, массивный, мистический стиль. Оно стихийно, оно требует глубины и прозрения. Мне все кажется, что прозаики периода барокко, авторы Библии короля Иакова, сэр Томас Браун, Гленвиль, были заблудившимися поэтами. Проза — это рококо. Она требует не столько мощи, сколько вкуса, не столько вдохновения, сколько стройности, не столько величия, сколько четкости. Для поэта форма — это узда и мундштук, без которых вы не поедете верхом, если только вы не циркач. Но для прозаика — Это шасси, без которого ваша машина просто не существует. Не случайно, что лучшая проза была написана, когда Рококо с его изяществом и умеренностью только еще родилось и находилось в самой совершенной своей поре. Ибо Рококо возникло тогда, когда барокко выродилось в декламацию и мир устав от грандиозного взывал о сдержанности она явилась естественным самовыражением для тех кто ценил цивилизованную жизнь юмор терпимость и здравый смысл сделали свое дело большие трагические проблемы волновавшие первую половину 17 века стали казаться чрезмерно раздутыми. Жить на свете сделалось удобнее и уютнее. И культурные классы, возможно, впервые за много веков, могли спокойно посидеть и насладиться досугом. Говорят, что хорошая проза должна походить на беседу воспитанного человека. Беседа возможна лишь в том случае если ум у людей свободен от насущных тревог. Жизнь их должна быть более или менее в безопасности, и душа не должна причинять им серьезных волнений. Они должны придавать значение утонченным благам цивилизации. Они должны ценить вежливость, заботиться о своей внешности, Ведь говорят также, что хорошая проза должна быть как хорошо сшитый костюм, подходящий к случаю, но не кричащий. Должны бояться наскучить другим, не должны быть ни слишком веселы, ни слишком серьезны, но всегда находить верный тон, а на восторге должны взирать критически, Вот эта почва весьма благоприятная для прозы. Неудивительно, что она породила лучшего прозаика нашего современного мира, Вольтера. Английские писатели, может быть, в силу поэтического характера своего языка, редко достигали того совершенства, которое ему словно выдавалось само собой. И восхищение они заслуживают постольку, поскольку умели приблизиться к легкости, уравновешенности и точности великих французов».